Только я бы еще рискнул. В его голосе была решительность и страстность, какой Людмила уже давно не видела в нем. «Ты бы рискнул», — передразнила жена. «Тебе ведь что?» «Но я же не виноват, что все это положено делать женщинам», — не унимался Виктор. «Даже говорить на эту тему больше не хочу», — отрезала жена. Виктор обиженно замолчал. Они долго лежали в темноте. Каждый думал о своем. «Ничего». Сказала чуть погодя Людмила Смотри, как Вадим с нашей Лариской играет Может быть вырастет и женится на ней И будет нам сыном Ларин неопределенно пожал плечами А почему бы и нет, задумчиво проговорил он позже Сейчас же, спустя 16 лет При одной только мысли о браке Вадима и Лаисы Виктора Андреевича просто трясло Дура моя Лариска, ну и дура Ларин очнулся от воспоминаний в своем рабочем кабинете. Спуталась с этим подонком Вадимом. Он закурил и снова вспомнил саперого-младшего, мальчиком, которого вытащил в то далекое лето из воды, перепуганного и жалкого. «Вот гаденыш, а!» — презрительно подумал он о Вадиме. «Тогда цеплялся за мою шею, Руки целовал. Интересно, он сам хоть помнит об этом? Ведь не такой уж и маленький был тогда. Вадим Саперов помнил о случае с дядей Витей, хотя и не любил вспоминать этого. Для мальчишки это было настоящее потрясение, после которого у него на всю жизнь осталась патологическая боязнь воды. «Оля, что там нового?» вызвал Ларин по селектору-секретаршу. Он удивился, что за столько времени, пока он предавался воспоминаниям, его никто не потревожил. А ведь день сегодня был сумасшедший. Хотя что же здесь странного? Просто служащие старались лишний раз не беспокоить своего начальника в столь скорбный для него день. «Три застрявших вагона убрали», — доложила Ольга, «и вообще основательно подчистили все главные пути. Также навели порядок на стоянках электричек» а мама вырвалась у Ларина. Я имею в виду, хотел поправиться он, но секретарша все уже поняла. Львовский, Виктор Андреевич, все так же идет по расписанию. Очень хорошо он отключил связь. Значит, мама приедет вовремя. Он не сразу понял, что думает сейчас о матери, как о живой. Нет, не свыкся он еще с ее смертью. Вот, может быть, когда увидит ее в гробу, когда... Закопают ее в землю. Мама — самое близкое родное существо в его жизни. Как ему теперь будет не хватать родной крови? Жена — это не родная кровь. Дочь — ну, это все-таки не то, другое поколение. Ее еще саму воспитывать нужно, направлять, поддерживать. В этом саперов старший, конечно, прав. Вспомнил Ларин слова Михаила о сыне. Короче, не опора Ларину дочь. По крайней мере, в ближайшее время ее не станет. Вот если была бы хотя бы сестра или брат. А ведь мама рассказывала ему о том, что у него в детстве был брат, который погиб во время войны. Иногда, когда она возвращалась к этой теме, он чувствовал, что смутно помнит что-то, связанное с братом. Мама впервые рассказала Виктору о брате, когда ему было восемь лет. Мальчику ночью приснился кошмарный сон. Он закричал, селись проснуться. Антонина Петровна подскочила к сыну. «Что, Витюшенька, что, родимый мой?» Подхватила она его на руки, хотя он был уже большой мальчик. «Мама, сон мне страшный приснился», и Витюша прижался к материнской груди. «Ну, успокойся, я теперь с тобой», стала качать мать сына, как младенца. «Хочешь, посижу рядом», пока ты не уснешь. Мамочка, зажги лампу, — испуганно попросил мальчик, — я темноты боюсь. Хорошо, родной, хорошо. Сейчас светло будет. Ты только ничего не бойся, я ведь с тобой. Мама, мне снилась железная дорога, какая-то станция, много людей в пыли. Взволнованно начал рассказывать свой сон Витя. Такие все грустные, молчат, и все что-то боятся. А я у тебя на руках». А рядом за руку держит тебя другой мальчик, чуть побольше меня. И почему-то мама тебя зовет. Мне даже странно во сне было, что ты моя мама, а он тебя тоже мамой называет. — Ой, Витюшенька, неужели ты все это помнишь? — напряженно вслушивалась Антонина Петровна в каждое слово мальчика. — Что помню? — переспросил Виктор.